498. Сентябрь 22. Жизнь человека строится мыслью. Построение на волне страха, раздражения, злобы негодно, ибо пространственное созвучие на подобной волне привлечёт и соответствующее сперва тонкое, а потом уже и плотное образование. Хорошо построение на ключе близости с учителем, на волне любви или преданности. Волны мыслей, насыщенные любым положительным качеством, пройдут в соответствии по природе своей. Пространство есть сфера, рождающая отклик по характеру зова. Процесс отклика магнитен. Мысли, бросаемые в пространство, растут, магнитно накапливая родственные своей сущности элементы и увеличиваясь подобно снежному кому, что потом вернутся к центру их родившему. Так Растет человек мыслями своими. При контакте с учителем к этому творчеству добавляется луч света, и магнетизм творческой мысли усиливается. Мысль всегда в распоряжении человека. Следовательно, колесо получения и посылки можно всегда привести в движение. Соображение о посылаемой спирали мысли или спирали света правильно. Спирально летящая пуля летит дальше, чем из цилиндрического ствола. Спираль легче пробивает пространство. Всякое явление двуполюсно. И кроме того, подобно спирали времени с её двумя точками весеннего и осеннего равноденствия, оно имеет две свои нейтральные точки. Спиральное движение, как в свастике, вызывается наличием противоположных полюсов. Мысли есть явления, подлежащие законам уявления материи, ибо тело мысли тонко материально. При изучении мысли допускают ошибки, относяя её в область абстракции. Мысль не есть отвлечённость, но материально существующая реальность. Не может быть отвлечённостью то, что вызывает видимые обычным глазом неотрицаемые следствия. Яркое представление Вкусных яств у голодного человека вызывает даже спазмы желудка и обильные выделения слюны. Мысль материальна и реальна. Нельзя отрицать действительность. Особенно сильна мысль, созданная с определённой целью и для определённого воздействия. Подобно хорошо дисциплинированному солдату, мысль беспрекословно исполняет приказ того, кто его отдаёт. В ней заключена воля. Мыслиние есть безобидное образование, наполняющее пространство. Многие из них, будучи заряженными частицами воли, магнитно яры и активны. Злые, сильные мысли могут буквально растерзать слабого, но зло во человека, привлёкшего их благодаря притяжению по созвучью. Следует иметь в виду, что мысль, заряженная астральными эмоциями, бессильна перед мыслью бесстрастной, но высшего порядка. Безстрастная мысль тушит и нейтрализует пожар страстных эмоциональных мыслей. Мысли эмоциональные заразительны ужасно, если в astralном начале человека имеется astralная материи такого же порядка, насыщенные соответствующими элементами. Именно она автоматически и приходит в движение под влиянием мыслей эмоциональных своих и чужих. Та волна, на которой настраивается микрокосм человеческий, имеет очень большое значение именно благодаря магнитным свойствам и особенности мысли. Дать волну самоисходящую, вне зависимости от внешних условий или вопреки им, волну мыслей светлых и положительных, будет победою духа над нагнетанием окружающего сферы или же над произволом собственного астрала. Победителем называется тот, кто сам создаёт свои волны светлых излучений, не подчиняясь низшим вибрациям и мысли, откуда бы они не исходили. Так пусть же преодоление и победа будет лозунгом каждого дня. Ведь надо не только себя победить, но и воздействия внешние в себе. Работа двойная. Особенно сильный последний, потому и твёржу о победе ибо яры сферы человеческие.